Глава 4 Оцепенев от ужаса, Конан увидел, как обитатель верхушки монолита выпустил в его направлении струйку желе, ощупывающую столб, покрытая слизью щупальца, скользнула по гладкой поверхности камня. Конан начал догадываться о происхождении бесцветных пятен на поверхности монолита. Ветер поменял направление. И порыв воздуха сверху донёс до нас драикона на тошнотворное зловоние. Теперь он знал, почему кости у основания столба имели такой странный изъеденный вид. С ужасом, почти лишившим его мужества, он понял, что это желеподобное создание выделяло пищеварительную жидкость, с помощью которой оно поглощало свою добычу. Ему стало интересно, сколько людей за прошедшие столетия стояло на этом месте привязанным беспомощно к столбу. в ожидании обжигающих ласк отвратительного чудовища сейчас спускающееся к нему. Возможно, странная игра фенга вызывала его напишество или запах живой плоти. Как бы то ни было, оно начало медленный дюйм за дюймом спуск по столбу к лицу Конона. Медленно скользя к нему, влажное желе посасывало и пускало слюни. Отчаяние придало новые силы его схваченным, уставшим мускулам. Он начал метаться из стороны в сторону, пытаясь из последних сил преодолеть хватку таинственной силы. К своему удивлению, он обнаружил, что одним из рывков он переместился вокруг колонны, значит, то, что держит его, не лишает его всех движений. Это дало ему пищу для размышлений. Хотя он знал, что не сможет таким образом долго уклоняться от этого живого желе. Что-то кольнуло его в бок кольчуги, посмотрев вниз, Он увидел разъеденный ржавчиной кинжал, на который раньше едва обратил внимание. Своим движением вокруг столба он развернул рукоятку оружия к крёбрам. Верхняя часть руки по-прежнему была прикована к камню руковом кольчуге, но предплечье и ладонь были свободны. Сможет ли он согнуть руку так, чтобы дотянуться до кинжала? Он с напряжением начал продвигать руку вдоль камня. Рука в кольчуге медленно скрежетала по поверхности. Под струйкой стекал на глаза. Постепенно его напряжённая рука продвигалась к рукоятке кинжала. Издевательская мелодия флейты фэнга доводила его до бешенства, а дьявольское зловоние слезника забивало ноздри. Его рука дотронулась до клинка кинжала, и через мгновение он крепко схватил рукоятку. Но когда он попытался оторвать кинжал от столба, проржавевшее лезвие сломалось с пронзительным лязгом. Опустив глаза, он увидел, что примерно 2/3 лезвия от места, где оно начинает сужаться, отломалось, и теперь плоско лежало на камне. Оставшаяся треть по-прежнему торчала из рукоятки. Поскольку в кинжале теперь было меньше железа, которое притягивал столб, Конуну удалось страшным мышечным усилием оторвать обрубок оружия от столба. Осмотрев обрубок, Конуну увидел, что хотя большая часть лезвия пропала, Очевидно, острые края все же остались. Его мускулы дрожали от напряжения, чтобы удержать орудие от притяжения камня. Он поднес острый край остатка лезвия к кожаному ремню, который соединял половины его кольчуги, и начал осторожно пилить крепкую сыромятную кожу ржавым лезвием. Каждое движение было пыткой, муки и ожидания стали невыносимыми. Его рука, неудобно согнутая, болела и начинала неметь. Древнее лезвие было зазубренным, тонкое и ломкое. Поспешным движением его можно было сломать и остаться беспомощным. Рывок за рывком он пилил вверх-вниз с необычайной осторожностью. Вон чудовище становилось все сильнее, а посасывающие звуки его движения все громче. И тут Конан почувствовал, как ремень лопнул. В следующее мгновение он бросил всю свою мощь против таинственной силы, которая держала его в плену. Ремень прошёл через отверстие в кольчуге, и наконец одна сторона её раскрылась, и ему удалось освободить плечо и руку. Вдруг он почувствовал лёгкий толчок в голову. Вонь стала невыносимой, и его невидимый противник толкал шлем сверху то с одной, то с другой стороны. Вкон он понял, что желеподобный усик достиг его шлема и ощупывает его поверхность в поисках плоти. В любой момент едкое вещество может просочиться на его лицо. Ми зубным рывком он выдернул руку из рукования развязанной части кольчуги. Освободившейся рукой он отстегнул пояс с мечом и застёжку на подбородке шлема. И тогда он весь вырвался на свободу из намертво стягивающей кольчуги, оставив саблю и броню распластанными на камне. Шатаясь, он отбежал от колонны и на мгновение остановился на дрожащих ногах. Освещённый луной мир плыл у него перед глазами. Оглянувшись, Он увидел, что желеподобное чудовище проглотило его шлем. Сбитое с толку в своих поисках живой плоти, оно выбрасывало всё новые щупальца вниз и в стороны, вздрагивая и продолжая поиски в водянистом свете. Внизу на склоне всё играла дьявольская флейта. Фенкс сидел на траве склона, скрестив ноги, играя на своей флейте, как будто войдя в какой-то нечеловеческий экстаз. Конон выдернул её чёрную укляп. Он обрушился как нападающий леопард. Он схватил Герца за руки и повалил его на землю. Они скатились к подножию холма клубком из дорогих одежд, и бьющих рук и ног. Удар в голову сломил сопротивление Фенга. Коннн засунул руку в широкий рукав китайца и выдернул оттуда цилиндр из слоновой кости с документами. Потом Коннн, пошатываясь, стал возвращаться на холм, волоча за собой Фенга. Когда он достиг кровной площадки вокруг основания монолита, он поднял фенга над головой. Увидев, что сейчас должно произойти, Герцек издал высокий пронзительный вопль, когда Конн швырнул его к столбу. Китаец с глухим звуком ударился об колонну и сполз на землю у её основания, без сознания. Это был щадящий удар, потому что Герцек уже так и не почувствовал скользкого прикосновения обитателя монолита. когда стеклянные щупальца достигли его лица. В какой-то мгновение Конан мрачно наблюдал за происходящим. Черты лица Фенга превратились в смутно различимое пятно, когда покрытое рябью желе соскользнуло на него. Потом плоть исчезла, и показались череп и зубы, застывшие в страшной усмешке. Отвратительный монстр по мере иды становился разовее. Глава 5. На деревянных ногах Кон он пошёл обратно к лагерю. За его спиной, подобно факелу в руке великана, на фоне неба высился монолит, объятый дымящимися багровыми языками пламени. Высечь огонь с помощью кремня и стали и подожчь трут было делом нескольких мгновений. С мрачным удовлетворением смотрел он, как маслянистая поверхность монстра вспыхнула и ярко загорелась, и как скорчилось чудовище в беззвучной агонии. Пульской ряд оба думал Конор. Поло объедены труп этой предательской собаки и его проклятый выкормыш. Приблизившись к лагерю, он увидел, что не все из собиравшихся спать воинов легли. Напротив, несколько человек с любопытством смотрели на отдалённое зарево. Когда он появился, они бросились к нему выкрикивая: "Где вы были, командир? Что это за огонь? Где Герцог?" "Что, зеваете и увольняй?" проревел он, подойдя к костру. «Поднимайте ребят и седлайте коней, надо бежать отсюда!» «Охотники за головами из племени Джага могут схватить нас, а они будут здесь с минуты на минуту!» Они схватили герцога, а мне удалось вырваться. «Асро, булай! А ну-ка поживее, если не хотите, чтобы ваши головы висели в их дьявольских хижинах! Надеюсь, на крома вы оставили мне вина!»